В действительности опасность, которой себя при этом подвергают, если с некоторой достоверностью уже выявлено, в какую группу веществ следует отнести новые и известные опасные дозы этого вещества, гораздо меньше, нежели часто практиковавшиеся еще в средневековье дегустация мочи или кала. При достаточной опытности краткая проба на запах или на вкус неизвестного вещества, к чему, видимо, нередко прибегал любой аптекарь, очень часто позволяет быстрее распознать то или иное вещество, нежели анализ. Следует иметь в виду, что уже маленькой крупицы, как правило, бывает достаточно для безошибочного определения, и что существует лишь очень незначительное число веществ, имеющих уже в малых дозах, иногда долях миллиграмма, сильное ядовитое действие. Проба на вкус позволяет не только определить известные вещества, но и судить об их действии. Так вещества для местной анестезии, лишающие чувствительности слизистую оболочку, легко узнать по характерной реакции языка, который как бы немеет от малейших доз. Скачок от пробы на вкус – опыту на себе призванный дать более точный анализ воздействия, наиболее очевиден именно в опытах со средствами местной анестезии. Несколько лет тому назад мне довелось проверить серию новых еще неопробированных для продажи препаратов, которые предполагалось, дают эффект местной анестезии. Для этой цели я после предварительной проверки ядовитости на животных, Вводил себе под кожу предплечья в два приема водные растворы незначительных доз различных веществ. Дозы составляли примерно 0,2-0,5 кубического сантиметра. Этого было достаточно, чтобы вызвать опухоль величиной в маленькую монетку. Теперь я мог, покалывая иглой места инъекции, установить их невосприимчивость, И ее длительность до того момента, когда я вновь чувствовал укол. Правда, и при таких сравнительно простых и неопасных опытах можно столкнуться с сюрпризами, показывающими, что результаты опытов на животных можно использовать на человеке лишь с известной осторожностью. Так, у ряда химически близких веществ мне удалось установить более или менее значительный эффект местной анестезии. Большей частью он был не столь велик, чтобы говорить о превосходстве этого вещества над другими уже известными средствами местной анестезии. Одно вещество вызывало легкий зуд после инъекции, однако оказывало удивительное анестезирующее действие, которое продолжалось не 5-20 минут, как после применения большинства веществ этого рода, а 3 месяца. Видимо, в том месте, где была сделана инъекция, она поражала каким-то образом нерв. Лишь после того, как в это место, видимо, вросли новые нервные волокна, уколы иглой вновь стали вызывать болевые ощущения. Уколотое место ничем более не отличалось, кроме разве незначительной розоватой окраски, происшедшей из-за расширения мелких кровеносных сосудов. Такие неожиданные открытия могут порой привести к новым формам использования тех или иных веществ в медицине. Следует напомнить, что случайное загрязнение зубной щетки африканским ядом для отравленных стрел, это произошло во время большой исследовательской экспедиции Левингстона, привело к открытию действия страфантина на сердце. Упоминавшаяся выше длительная местная невосприимчивость не использовалась в лечебных целях. Не исключено, что она таит в себе возможность использования вместо спирта при инъекциях для умерщвления нерва в случаях неустранимых иным способом болей, как это имеет место при невралгии тройничного нерва. Не все опыты на себе дают такие результаты, которые могут быть использованы затем в медицине. Так при поисках средства для местной анестезии было найдено вещество, после впрыскивания которого волосы вокруг места инъекции встают дыбом. По-видимому, это вещество возбуждает маленькие и нежные мышцы у корней волос,